Глава седьмая Новый день принёс новые изменения в занятиях. Вместо ежедневной боёвки с третьим курсом сдвоенная пара по некромантии. То, что она будет особенной, поняла по лицам парней. Не смогли простить вчерашнее плохое настроение. Ронан невольно потёр плечо, куда угодила моя огненная молния. А у близнецов оказались симметрично подпалены брови. Когда только успели... Шейн одарил задумчивым взглядом. Оно и понятно, в мое отсутствие наверняка пришлось снова работать в паре с Играсом. А Дроу тот еще подарочек. Вон как злобно зыркает своими глазищами. Да, не дают кому-то покоя чужие успехи. Я понимала, что не каждому понравится, что малявка с первого курса обошла кого-то из опытных уже старшекурсников. Но это их проблемы. Появление Нор-Эрхаша встретило радостной улыбкой. Аракнит, заметив меня, тоже ободряюще кивнул. Правда, в его исполнении это выглядело как приглашение на обед. Хм, в качестве самого обеда. Но я-то знала, что это совсем не так. К присутствию аракинца поблизости не непросто привыкнуть. Вон парни уже сколько времени в академии, но так и не научились различать, когда у декана хорошее настроение... а когда он на самом деле зол. Вообще, общаясь с представителями самой опасной на Альвадии расы, поняла, что это скромные и преданные существа. Ну, пока-то не привлек их внимание, как еда. И если уж они выказали свое расположение или интерес, то никуда тебе от их дружбы не деться. Итак, после традиционного приветствия приступил к уроку Нор Эрхаш. Кто мне расскажет о проклятиях? Выяснив, а может, специально для меня озвучив типы проклятий, способы их наложения и области применения, декан обрадовал, что нам предстоит на практике ознакомиться с самыми редкими и опасными заклинаниями. Я ничуть не удивилась, когда Аракнит открыл портал, и мы шагнули в серую комнату для перемещений в управлении стражей. Знакомый по прошлым посещениям офицер Риден Фосс проверил документы и повел в здание морга. Тревожное предчувствие по поводу практического материала не обмануло. В магической клетке, окруженной силовым барьером, сидел Меллок Клайер. Один вид Берка ужасал. Предатель застыл в полуобороте. Тело все еще было человеческим, тогда как руки, ноги и голова уже волчьими. Остатки тряпья прикрывали нижнюю часть туловища, а от одного взгляда на верхнюю мутило. Те раны, что я нанесла когтями, продрали грудную клетку до кости. Регенерация оборотней не смогла с ними справиться. Почерневшая плоть, гнойники и выглядывающие кости наглядно демонстрировали губительное разложение. Но парень все еще дышал. Шерсть на морде выленила, обнажая некрасивую кожу. Желтые зубы раскрошились. Синюшные пятна расползлись по всему телу. а вместе с ними красные уплотнения, узловатые шишки. При наличии таких необратимых изменений Лаэр должен был давно сдохнуть. «Зачем мы здесь?» Чувствуя, как тошнота подкатывает горло, спросила декана. «Некрон!» Эграс позеленел, потому что от звука моего голоса Берг дернулся, и из открытой раны потек гной. Метнувшись к одному из пяти ведерок, предусмотрительно оставленных в углу, Дроу расстался с завтраком. Близнецы выдержали немногим больше. Рвотный рефлекс, как оказалось, заразен. «Уникальнейший случай!» Вот кому внешний вид проклятого не доставлял проблем. Наоборот, красные глаза Аракнида горели исследовательским огоньком. наложенный на объект проклятия поддерживают подобие жизни». При этом он чувствует все, что с ним происходит. «Это же...» «Свихнуться можно!» Шейн утер рот рукавом. Он последним навестил угол с ведрами. «Уже!» Когда его нашел отряд стражей, парень пускал слюни. Хотя объект чрезвычайно агрессивен. Резкие звуки, прикосновения, попытки приблизиться приводят его в бешенство. «Вы так и не ответили. Зачем мы здесь?» Я не предполагала, что способна на такое. В момент, когда Мерлок рвал связь пары, во мне бурлили противоречивые чувства. От невыносимой боли, отчаяния и тоски до всепоглощающей ненависти. «Ваше задание, адепты!» Нор Эрхаш негромко хлопнул в ладоши, чтобы привлечь внимание, «Определить типы проклятий, перечислить характерные признаки и записать ваши выводы на тему того, каким образом они взаимодействуют в одном теле». Я возмущенно уставилась на декана. Мой вопрос снова проигнорировали. Но Ракнит лишь усмехнулся и поманил в сторонку. «Для вас, адептка Ридлет, персональное задание. Попробуйте снять проклятие». «О, не все!» поспешил исправиться, видя мое негодование. «Лишь те, что поддаются отмене». «Не понимаю. Зачем?» «Все это случилось в результате моего срыва. Я понятия не имею, чем и как прокляла». «Разве вам самой не интересно? «Да...» «Глядя на Аракнида, поняла, что того просто распирает от любопытства. Он сам не прочь разгадать эту загадку». Но если уж привлек к этому меня, вряд ли нашел решение. Это совершенно новый вид проклятия. Не меньше десятого уровня, а то и выше. Если вам удастся описать механизм воздействия и... Нет, вы не понимаете, о чем просите. Да от меня будто кусок души тогда оторвали. Я не хочу вспоминать. Это... жестоко. Жаль. Разочарование на лице мужчины было написано крупными буквами. Тогда выполняйте общее задание. Но если вдруг передумаете или возникнут какие-либо идеи, всегда найду время выслушать. Вы всего стремитесь извлечь пользу? Я не горжусь тем, что сделала. Но не проще было бы умертвить объект? В наше время редко предоставляется возможность поработать со свежим материалом. «Большинство заклятий, особенно выше седьмого уровня, не используются. Законы Артана в этом случае суровы. Вам повезло, что вы защищались, а ваши жертвы – преступники». «Повезло?» «Сомнительное везение». Я скривилась. «Не придирайтесь к словам. Вы меня прекрасно поняли», – отреагировал декан. «Но задачку подкинули непростую». Все некроманты Артана уже перебывали здесь. И ни один не смог разобраться. И я в том числе. А адепты, значит, справятся. Не смогла удержаться от шпильки. «Адепты!» Фыркнул нор «Я на всю катушку пользуюсь официальным разрешением вангласера Для учеников это просто отличная возможность попрактиковаться. Серьезных результатов от них никто не ждет». Обнадеживает. «Я могу приступить к заданию?» Парни хоть и были увлечены, но частенько поглядывали в нашу сторону. И по лицам было видно, что их распирает от любопытства, о чем таком я могу беседовать с жутким преподом, отгородившись пологом тишины. «Приступайте, адептка!» Декан чуть склонил голову, давая понять, что разговор окончен. «Вот же паучара! Мы же не на приеме!» Вооружившись самопишущим пером и блокнотом, стала записывать видимые признаки повреждений. Клетка стояла посередине прозекторской, временно переоборудованной в тюремную камеру. Видимо, собирались производить вскрытие и допрос, но Мелок никак не желал умирать. Как бы то ни было, но широкий обзор и возможность рассмотреть объект со всех сторон облегчали работу. Третьекурсники уже закончили наружный осмотр и И теперь, рассевшись на полу, усиленно скрипели перьями. Я бы не отказалась от удобного стула, и...» Слова дикана никак не шли из головы. Он сумел разжечь ту искру любопытства, что присуще каждому уважающему себя некроманту. «Вейер Нор Эрхаш», — обратилась к преподавателю, когда тот заглянул проверить нас. «Возможно ли сделать магический слепок?» «Да, да!» — поддержали идеи третьекурсники. «Аракнида удалось и адептов увлечь исследованием. Мы тоже хотим слепок?» «Я думал, уж не спросите», — хмыкнул декан. «Есть запись МакКристалла с выводами комиссии. Копии, разумеется. Но получите вы их после того, как сдадите отчет. Всех касается». «Это камень в мой огород. Уверена, если бы согласилась, получила доступ ко всем материалам сразу же». «Еще четверть часа и заканчиваем». Советую особое внимание уделить объекту. Написать заключение сможете и в аудитории. Отлично. Первые выводы я записала, но мне не хватало наглядного материала. Я бы не отказалась взять пробы, сделать ряд анализов, чтобы уже на их основе работать дальше. Но никто меня к Мэллоку близко не подпустят. Это понятно. Что же, посмотрим, как объект реагирует на раздражители. «Эй, куча мяса! Слышишь меня?» послала короткий импульс, который со звоном отразился от силового щита. И говорила я негромко, и звук вышел слабым, но мелок ухватило, чтобы и состояние овоща преобразиться в бешеную тварь. Издавая хриплые, булькающие звуки, он стал кидаться на прутье магической решетки, бесноваться. Выглядел при этом еще более жутко. По телу то и дело проходили судороги, сопровождающиеся противным хрустом, Это организм пытался перекинуться в человека, а когда не удавалось, возвращался к волчьему облику. Иногда лицо обретало знакомые черты. Распухшее, обезображенное. Оно слабо напоминало прежнего Мэла. Но главный ужас вселяли глаза зверя. Безумные, горящие, налитые кровью. В них отражалась и дикая ненависть, и нечеловеческая боль. «А еще мольба о смерти, об избавлении». «Лири!» прохрипело чудовище, протягивая ко мне свои лапы. Не ожидала, что оно меня вспомнит. Невольно отпрянула, прибольно ударившись затылком о неожиданное препятствие. «Хм, как интересно!» От звука чужого голоса, раздавшегося над духом едва не бросилась обратно к клетке, потому что узнала его обладателя. И он на данный момент был намного опаснее проклятого Мэла. «Объект сохранил остатки разума. Любопытно. Продолжайте, адептка. Это первый сдвиг за две недели». Развернувшись, Гордов вздернула подбородок и посмотрела в глаза Берку. И нет, я не боялась бросить вызов. Хотя, все же, это, наверное, было глупостью. Денрик Герн, собственной персоной, находился на своей территории. Тёмно-зелёная униформа главы безопасности удивительно шла оборотню. Непонаслышке знакомую с физическими нагрузками фигуру не спрятать под одеждой. Чего греха таить? Образец мужской привлекательности. Насмешливый взгляд и ухмылка хозяина жизни подействовали на меня, как красная тряпка на быка. «Рад встрече, Вейра, стрелам!» Мужчина галантно поклонился и потянулся к моей руке, Реакция у меня неплохая. Отпрыгнула, как от умертвия. Пальцы закололо от заструившихся по ним заклинаний. «Не советую ко мне приближаться, если не хотите разделить судьбу Меллока». В комнате раздался слаженный вздох. «Это до парней дошло, что ту жуть с первокурсником сотворила я. А так хотелось сохранить все в тайне. Теперь ведь на всю академию растреплют. ну вот когда научусь думать, прежде чем говорить?» И этот раздувает ноздри, как индюк. Напыщенный, самодовольный индюк. Точно. Надеюсь, до крайности не дойдет. Вы ведь не желаете обзавестись антимагическими браслетами? Впрочем, моей невесте такие украшения ни к чему. Что скажешь? Резкий переход на «ты» меня взбесил. Да что он себе позволяет? Вам пора навестить целителя. «Может, он избавит от навязчивых идей?» «Некрон!» «И почему не смолчала?» Глядя, как багровеет Берг, отчаянно захотелось в Академию. «Ридлет!» Нор-Эрхаш появился как нельзя вовремя. «Вы закончили? Идемте! Адепты тоже!» «Вейергерн! На два слова!» Парни, наблюдавшие устроенное представление с отвисшими челюстями, живо побросали блокноты в сумки и двинулись на выход, Я же, обогнув Герна по широкой дуге, первой покинула прозекторскую. Из здания морга выскочила, как ошпаренная Если бы не необходимость возвращаться всей группой, уже в припрыжку бежала бы в сторону Академии. На лестнице чуть не сбило с ног двух офицеров. Еще троим отдавила ноги. А дальше не повезло мне, потому что с разбегу впечаталась в широкую грудь. Определенно не мой день. То макушка приложилась... Теперь вот лбом. «Лири, это ты? От кого бежишь? Неужели мертвецов испугалась?» Меня не только поставили на ноги, вернув равновесие, а также отряхнули форму и заправили выбившиеся локоны за ухо. «Гердин! Привет! Рада, что с тобой все в порядке!» Сообразив, что бояться мне нечего, а наоборот, можно расслабиться, облегченно выдохнула. «Не мертвецов боюсь!» «Берг выбесил. Ненавижу самодовольных болванов». «Берг?» – удивился брат. Нахмурившись, он вслух стал перебирать имена знакомых стражей. «Так, Берт на дежурстве, у гировых выходной, Лимгеры с утра на задании. Новенький вроде незамечен в рядах болванов. Если только...» «Лири, ты что, с Веером Герном столкнулась? Так он вроде хороший мужик». Лично знаком и наши уважают. Вон, сам приехал в деле черного некроманта разбираться. Ему что за боль? Так парень преступник, изоборотни же. Судить его могут только в присутствии законного представителя от стаи. Но клан Лайеров просто изгнал неугодного родича. А Герну по долгу службы положено. Вот приехал сюда. Это с его подачи твареныш еще жив. У нас многие ребята порывались ему башку открутить. Из тех, кто его жертв находил. Слишком жестоко он с девчонками расправлялся. Такое не прощают. Так что, Герн тебя обидел? Он... Уже набрала воздуха в рот, чтобы нажаловаться, но передумала. Не хватало еще брата во все это вмешивать. Ничего. Ничего плохого. Просто неприятный тип. Не понимает слова «нет». Странно. Я общался с ним, он произвел хорошее впечатление. Но ты скажи, если помощь понадобится. Я ведь у тебя в долгу. Говорят, ты мне жизнь спасла. Спасибо. Любая помощь. Только намекни. Не нужно, герд Все нормально. Ты ничего не должен. Парень шумно сглотнул, отводя взгляд. Показалось или в уголках глаз что-то блеснуло? Ты так похожа на сестру. Глухо выдавил он. Сиана звала меня Гердом. Ничего особенного, друзья тоже так делали, но у нее мое имя звучало по-особенному. «Сожалею. О твоей сестре. Мне пора, прости». Заприметив Нор Эрхаша и маячившую за ним темную макушку Герна, сухо попрощалась с братом и чуть не бегом кинулась к портальной комнате.